Кто завалил этих в вагоне, неизвестно, Бредов проговорил. Одна девушка была нашим агентом. Она передала Кулаеву информацию о плане действий. Вот как. Ее жаль. Швец спросил, «Продолжим осмотр?» Варга сказал, «Не стоит. Дальше одни трупы. И ваших парней тоже?» Из состава никто не выпрыгнул. Может, пытался, но не получилось. Швец приказал заместителю. «Андрей, проверь!» «Есть!» Начальник штаба осмотрелся. «Да, жестокий был бой. Сколько здесь действовало ваших парней?» «Четверо!» «Да...» Только и смог сказать боевой офицер, возглавлявший ополчение мятежного города и сам не распринимавший участие в боях. Его радиостанция сработала сигналом вызова. Он ответил. «На связи!» «Понятно!» Передай приказ открыть огонь по противнику из всех стволов. Далее применение диверсионно-штурмовых групп. Южное направление усилит группа быстрого реагирования. Довести до всех, что я запрещаю продвигаться далее установленных рубежей. Авиация? Уже? Откуда? Ясно, зенитчиком к бою. Сегодня ни один штурмовик или вертушка не должны вернуться на базу. Вопросы? Действуй. Швец отключил рацию. Бредов спросил. «Начинаете работу по Нацгвардии?» «Да». Недалеко от вокзала ударила реактивная система залпового огня «Град». БМ-21 вела одиночный огонь. В этом грохоте еле слышны были минометы, а где-то южнее открыла огонь самоходное орудие Нонна. Послышались очереди крупнокалиберных пулеметов, скорострельных пушек. Швец вызвал командира отряда быстрого реагирования и приказал срочно выдвигаться к южному блокпосту. Он опустил рацию и опять посмотрел на трупы в вагоне. Бредов поинтересовался. Вы уверены, что зенитчики собьют самолеты и вертолеты? Да, вы убедитесь в этом после доклада. Я думаю, что нам делать с выжившими ребятами из штурмовой группы. Их раскрывать нельзя. А посему не будем разыгрывать спектакль? Мы заберем их с собой. Но Микович знает, сколько головорезов он отправил на зачистку города. И что? Начался бой. Двое спрыгнули с поезда. Они же ехали сюда убивать, а не умирать. А куда делись потом? Пусть Микович и ищет. Согласен, кивнул швец. Но клянусь, наступит время, и мы поставим на площади у вокзала памятник вашим ребятам сложившему головы за жизнь мирного населения. Клянусь. Большой памятник с именами и фамилиями. Девич пожал плечами. Это ваше право. Где-то раздались глухие взрывы. Радиостанция сработала сигналом вызова. Швец ответил. Штаб. 2 Су-27, 3 Ми-24 и 2 Ми-8? Хороший результат. Столько авиации бандерлоги еще не теряли. «Нет, преследование не разрешаю. Пусть проваливают. Нам боеприпасы надо беречь. Прекратить огонь и отойти на исходные рубежи». Швец отключил рацию, взглянул на Бредова. «Ну вот. Сбиты два самолета и пять вертолетов. Бойцы нацгвардии понесли потери и начали беспорядочный отход, бросая оружие и боевую технику. Зареченск вновь выстоял и стал еще сильнее». Теперь за счет техники гвардейцев мы сможем сформировать полноценный, даже усиленный батальон. Поздравляю. Бредов протянул руку швецу. Начальник штаба ополчения пожал ее и сказал. Это вам спасибо. Сейчас отряд Овод вернется в укрытие. Вы и выжившие бойцы спецгруппы отправитесь с ними. Ночью мы вас переправим через границу. Вернулся Потапенко и сообщил. Все мертвы. Я сейчас видел на перроне мэра. Проводи наших друзей и в штаб. Як Коваленко. Швец пожал руки Варги, Глибану и бойцам сопровождения. Еще раз большое спасибо. Город не забудет того, что вы сделали для его жителей. Начальник штаба вышел на перрон. Что это? Указав на состав, удивленно спросил народный мэр. Это поезд дружбы, Вадим, ответил швец. Дружбы? Да. доставь сюда господина Вацлава-Боруха и пригласи всех журналистов. Пусть снимут на камеры, какую дружбу нам предлагает хунта. А потом проведи всех по окраинам, где занимали позиции гвардейцы. Пусть зафиксируют наш ответ на предлагаемую дружбу. Получив доклад об успешном завершении операции в Зареченске, генерал-майор Липатов позвонил заместителю директора внешней разведки. Вечер добрый. Алексей Владимирович, ты по поводу операции «Поезд дружбы»? Так ты уже в курсе? Да. Знаешь, что из восьми наших агентов шестеро погибли? Да. Тебе из администрации еще не звонили? Нет. Позвонят. Завтра мы должны быть у президента. Значит, надо составлять отчет? Придется. Хорошо. Тут раздался звонок телефона секретной связи с руководителем страны. Погоди, Алексей Владимирович. Лепатов снял трубку и услышал. Это заместитель главы администрации. Вам, генерал Лепатов, завтра в одиннадцать следует быть в Кремле. Форма одежды повседневная. И все. Лепатов возобновил разговор с Александровым. Мне тоже позвонили из администрации. Тогда до встречи в Кремле. Лепатов отключил телефон. Подошел к окну. На улице шел дождь. Нудный, мелкий и совсем не весенний. А над Зареченском в это время разыгралась гроза, словно предупреждение тем, кто строит политику на насилии. Напоминание о том, что возмездие неотвратимо.